Эпилог. Полгода спустя. «Ох, уже приехали!» — суетилась Миледи Альена, выбегая из кухни, когда ее слуха коснулся звук дверного молотка. «Оранс! Дети с Лиолой и Тимироном приехали!» «Но «Ну, что ты так переживаешь?» — хохотнул первый герцог, появляясь из каминной комнаты. «Открывай скорее! Что стоишь?» — возмутилась герцогиня, поспешно скидывая себя фартук, в котором самолично готовила ужин для своей семьи. «Дель, Тейрон!» — улыбался довольно мужчина, обнимая влюблённых. леола рада видеть!» «Тимирон, проходи! Не стой на пороге!» Герцог гостеприимно распахнул дверь пошире. «Мама, папа, мы такие голодные!» Лучезарно улыбаясь, дочь первого герцога, словно птичка, влетела в поместье, довольно ощурясь от родной обстановки. «Как же я рада, что вы наконец-то приехали!» Кинулась к ним хозяйка дома, обнимая сначала дочь, потом и будущего зятя. Тейрону первое время было непривычно от ее объятий, но потом он стал относиться к ним уже не так настороженно, как раньше. «Может, нужна помощь на кухне?» – спросила Леола лимар мама-мага тьмы. «Конечно», – закивала герцогиня. «Буду рада. Я распустила всех слуг, решила, что вместе мы справимся». Женщины отправились на кухню, прихватив с собой идель оставляя мужчин наедине. «Как ваши дела?» спросил герцог, приглашая Тейрона и ректора в каминную комнату. «Как живется в Академии?» «Все хорошо», — пожал плечом маг тьмы. «Дель уже почти научилась управлять своим светом», — кивнул глава Академии, усаживаясь на небольшой диванчик. «Свет и тьма!» — внезапно хохотнул лорд Ди Эймс. «Кто бы знал, что у моей дочери будет магия света, а у ее избранника тьмы». «Потрясающе! Ты хоть понимаешь, насколько сильно вы подходите друг другу?» Обратился мужчина к Тею. «Именно об этом я тебе и говорил», — фыркнул Тимирен Лавьер. «Ну тебя!» — отмахнулся от главы герцог. «Тейрон!» — лицо отца Дель стало серьезным. «Через месяц состоится отбор в отряд королевских теней». «Королевские тени!» «Каждый второй маг мечтал попасть в этот элитный отряд». «У тебя есть шанс, чтобы стать одним из них», — кивнул мужчина. «Хочешь, помогу?» Тейрону не требовалось время на размышления. Он уже заранее знал ответ. «Хочу, но...» «Но сам, я прав?» — усмехнулся герцог, зная, что ответит его будущий зять. «Так вот, я предлагаю не то, что ты подумал, а помощь развить магические навыки для того, чтобы достойно пройти отборочные туры. И мне нравится твой ответ». Добродушно хохотнул мужчина, подаваясь вперёд и легонько ударяя мага тьмы по плечу. «С сегодняшнего дня я лично буду тренировать тебя». Сердце учащённо забилось, ведь Эйрону было не понаслышке известно, на что способен отец Дель. «Я...» — на секунду дыхание парня сбилось от эмоций. «Я буду благодарен». «Ну и отлично. Тогда...» Его светлость обманчиво расслабленно откинулся в кресле, стремительно выпуская магический сгусток из рук, который Тейрон под одобрительное хмыканье ректора мгновенно поймал в капкан, рассеивая его. «Там!» — взволнованно начал маг тьмы. «Там ваза Миледи Альены!» «Отлично!» — хохотнул хозяин дома. «Защищай ее!» Глава академии с нескрываемым интересом сложил руки на груди, наблюдая за происходящим. И вновь сгусток, за ним еще и еще. Уже не в первый раз Тейрон и первый герцог были друг против друга. Вот только происходящее сейчас в корне отличалось от того, что происходило посреди аллеи, когда его светлость грозилась иссушить магические потоки парня. В то время маловероятно, что получится забыть. Столько боли и страданий пришлось пережить Тейрону, как и унижения. Неизвестно, что было бы, не встань ректор и отец Дель на сторону влюбленных. Ведь только при помощи этих двух мужчин удалось восстановить справедливость. К слову о справедливости. Семья Делары лишилась всех привилегий, как и титула в целом. Элиота с позором исключили из Академии Иствент, назначая 500 часов исправительных работ на благо государства. Белобрысый маг, который до сих пор не снял печать со своих потоков, был вынужден убирать улицы и чистить канализационные стоки. Казалось бы, мерзость еще та, но вот его отцу пришлось куда хуже. Начнем с того, что он стал тем, кого всю свою жизнь презирал и считал хуже мусора – простолюдином. У него конфисковали все имущество, оставляя лишь жалкие крохи золотых монет, чтобы его сын и супруга могли купить себе какое-никакое, но все же жилье, в то время как он сам был приговорен к 15 годам на рудниках. Семья, считавшаяся одной из самых знатных в государстве, по щелчку королевских пальцев потеряла свой статус и авторитет. От них все отвернулись, но не забыли, обсуждая случившееся. Что касаемо тех лекарей, по вине которых умерла малышка Эмили и чуть не погибла матушка Тейрона, городская стража разобралась с ними, обрекая на участь не лучшую, чем у Элиота. На место бездушных лекарей, вытягивающих последние монеты с простого народа, Пришли другие, приветливые, вежливые, проявляющие сочувствие и понимание. Это отец Дель постарался, прося у короля разобраться с данным вопросом. А если два пульсара? Как ребенок бегал по каминной комнате первый герцог, прыгая из стороны в сторону. «Лови, парень, давай!» Поддерживал своего подопечного ректор, который сильно волновался, рассказывая матери Тейрона о том, что является его приемным отцом. Она не стала ругаться и что-то требовать. Наоборот. Слезно благодарила главу Академии, что он встал на защиту ее сына. Первый герцог, хохочая и дурачаясь, скакал по каминной комнате. Так сразу и не скажешь, что этот умеющий веселиться мужчина нарушил закон. Он набросил на себя зеркальный щит и пробрался ночью в дом Делареев, раскидывая в каждой комнате подслушивающий артефакт. Благодаря одному из них ему и удалось получить информацию, что Элиот со своим отцом задумали спровоцировать Тейрона как и то, что лорд деларей причастен к гибели ребенка и намеревался погубить матушку-мага тьмы. «Лови!» — хохотнул герцог, выпуская три пульсара, от наличия которых у Тейрена на лбу выступила испарина. «Защищай любимую вазу своей будущей тещи!» «Вы!» — внезапно ахнула та самая будущая теща, стоя в дверях с побелевшим лицом и смотря широко распахнутыми глазами на своего мгновенно притихшего мужа. «Вы что делаете?» — рыкнула она. — Дорогая, — нервно прочистил горло герцог, приосанившись, — это очень важная тренировка. — Я тебе сейчас дам тренировка! — рванула она к своему супругу, замахиваясь на него тряпкой. — Ай, погоди! Ты не... Ну, хватит меня бить! — уворачивался ужом его светлость, пока Дель, Тейрон, его матушка и ректор пытались спрятать улыбки. — Я понял, понял, я все понял, в доме нельзя! «Естественно, нельзя!» Возмущенно рыкнула герцогиня, останавливаясь и тяжело дыша от бега. «А теперь, когда ты усвоил урок, живо мыть руки!» Она набрала полную грудь воздуха, медленно выдыхая. Секунда. Ее разъяренный настрой пропал, а на губах заиграла широкая дружелюбная улыбка. «Ну что, семья, приглашаю всех к столу!» «Если над твоей головой нависла черная туча...» Это не значит, что она никогда не пропустит лучи солнца. Просто верь и не сдавайся. Удача обязательно улыбнётся тебе. Конец книги. Читала Алисия Амай.